Коровьев вывернулся из-за спины барона и пискнул «Позвольте вас познакомить!» «О, мы знакомы!» — воскликнул барон, впиваясь глазами в Маргариту. И точно, барон Маргарите был известен. Она видела его раза три в Большом театре на балете. Даже, помнится, разговаривала с ним в курилке. Маргарита почувствовала поцелуй в руку, а душа ее наполнилась тревожным любопытством. Ей показалось, что что-то сейчас произойдет и очень страшное. Барон же уселся и завертел головой направо и налево, готовый разговаривать с полным непринуждением. И однако одного внимательного взгляда достаточно было, чтобы убедиться, что барон... Чувствует величайшее изумление И поразили его две вещи Во-первых, резкий запах сжженой серы в гостиной А главным образом вид коровьева В самом деле, среди лиц во фраках и смокингах И приличных хотя бы по первому взгляду дам Поместился тип, который мог кого угодно сбить с панталыку Одни гетры при кургузом пиджаке и пятно на животе, чего стоили. Как не гасил мышиный блеск своих бегающих глаз барон, он не мог скрыть того, что мучительно старается понять, кто такой Коровьев и как он попал к иностранцу. А Коровьев именно и завел дружелюбную беседу с напросившимся гостем и первым долгом осведомился о погоде. Барона погода удовлетворяла, но Коровьев поражал все больше и диковато поглядывал из-под опущенных век барон на расколотое пенсне. Кроме того, барона привело в смущение молчание самого хозяина. Барон похвалил вчерашний спектакль, а хозяин хоть бы звук в ответ. Но вместо этого Коровьев... затруднил гостя вопросом о том, как здоровье деток, в то время как деток никогда у барона не было. Смущение разлилось по лицу барона и даже начинало граничить с тревогой. Лица, находящиеся в комнате, все более казались барону странными. Так рядом уселась декольтированная дама, но на шее у этой дамы была... Рваная, громадная и только что, по-видимому, зажившая рана, которая заставила чувствительного барона содрогнуться. Дальше хуже. Повернувшись, барон увидел, что рядом с ним уселся законченный фрачник, на котором не хватало только одного, но самого, пожалуй, существенного — сапог. Фрачник был босс. Тут уж барон просто вылупил глаза, и закрыть их ему при жизни уже более не пришлось. — Вас, барон, как я вижу, — вдруг произнес хозяин, — удивляют мои гости. Да, не скрою и не стану отрицать, они оригиналы, но, поверьте, вы изумляете их не меньше. чем они вас. Итак, милый барон, скажите...» Далее пропуск в рукописи. Внутри Маргариты оборвалось что-то, но ужаса она не испытала, а скорее чувство жутковатого веселья. Впервые при ней с таким искусством и хладнокровием зарезали человека. Труп барона поехал в бок, но его подхватили ловкие руки, и кровь из горла хлынула в подставленную золотую чашу, и тут же в комнате начала бить полночь. Далее вновь пропуск в рукописи.